Возьмите на заметку. На одно занятие должно уходить не более 30 минут. Постарайтесь уложиться в это время. Делайте по 3-30ки каждого упражнения. Отдыхайте от 3 до 10 секунд после каждых 32 вдоха-движений. Если 32 вдоха без остановки делать тяжело, отдыхайте 3-5 секунд после каждых 8 или 16 вдоха-движений. Делайте на каждом занятии весь комплекс, а не несколько сутин одного какого-то упражнения. Занимайтесь утром 30 минут и вечером 30 минут. При плохом самочувствии делайте Стрельнисовскую дыхательную гимнастику несколько раз в день, и вам станет легче. Если у вас мало времени, сделайте весь комплекс нашей гимнастики не по 30-30-ки. а по одной тридцатке каждого упражнения, начиная с ладошек и заканчивая шагами. На это уйдет 5-6 минут. Считайте мысленно только восьмерками. Если сбиваетесь, отдыхайте 3-5 секунд после каждых 8 вдохов движения. С каждой восьмеркой откладывайте по спичке 12 спичек. Стрельниковской гимнастикой можно заниматься детям, с 3-4 лет и людям преклонного возраста. Возраст не ограничен. Ее можно делать стоя, сидя, а в тяжелом состоянии даже лежа. В среднем нужен месяц ежедневных занятий по 2 раза в день, чтобы почувствовать лечебный эффект при любом заболевании. Советую никогда не бросать эту гимнастику. Занимайтесь всю жизнь хотя бы 1 раз в день по 30 месяцев. Или, Даша, по 15 минут, и вам не понадобится лекарство. Эту гимнастику можно выполнять как с лечебной целью, так и для профилактики заболеваний.